Глава 22. Первым делом я позвал крабогнома. Как только я произнес его имя, он материализовался передо мной, щелкнул клешнями, пафосно поклонился и произнес. «Чего желать, великан-хозяин-друг?» «Принеси сюда дракошу. Вы пойдете со мной», — велел я и поторопил. «Быстрее, быстрее! Каждая секунда на счету!» «Надеюсь, я не совершаю ошибку». Я решил пока не тревожить директора новостями о скором нападении едозубов. Если злобные ящерицы еще не атаковали Краснодар, то... Ну, вариантов два. Первый, они не собираются нападать, а просто сделали вылазку в человеческий мир. Из банального любопытства. Второй, они готовились выпустить армию едозубов в город, но мои друзья нарушили их планы. В таком случае это временная передышка. «Если остался шанс предотвратить войну, то я им воспользуюсь. Я не сомневался, что так или иначе спасти своих друзей я смогу. А вот договориться с едозубами большой вопрос. Вообще непонятно, какая вожжа попала под хвост королю едозубов. Почему он нарушил наш договор? Но если он не отступит и не признает свою вину, то я отправлю крабогнома к Виктору Викторовичу и выиграю время» чтобы сидровцы и романовцы успели организовать защиту города. «Папа, что-то случилось!» Протянул Дракоша, словно соткавшийся из воздуха. Он склонил лобастую голову на бок и озабоченно нахмурился. «Ого, Дракоша-то вымахал раза в три. Теперь он обогнал в размерах взрослую лошадь». «Помните Едозубов?» — спросил я. «Да», — важно кивнул Крабогном. «Они меня боятся». Называет Ракшаса, тупая жабы. Скорее всего, они похитили Кристину, Егора и Сашу. С горечью произнес, я искривился. Мне причиняла боль мысль, что я не смог их защитить. Кажется, я понимаю ненависть лейтенанта Авыдова. Афони со своей куклой Вуду поиздевался не только над ним, но и надо мной. Знатно поиздевался. Я отмахнулся от лишних мыслей и посмотрел на моих фамильяров. Мы отправляемся выручать их из плена. «Миссия опасная, так что не самовольничайте, держите ухо востро, а если потребуется, используйте все свои способности, даже самые разрушительные. Но только при одном условии – Краснодар и его жители не должны пострадать». «Так точно!» – дружно чеканили фамильяры и отдали честь. Мы воспользовались духовочной сетью и вышли в паре кварталов от дома, где собирались едозубы. Я набросил на нас маскировку и заклинание для отвода глаз. Рабрался во двор и осторожно отворил скрипучую дверь. В доме было пусто. Сканирование показало, что в подвале тоже никого не было. Собрание закончилось. Да что случилось, пока я отдыхал в обезьяннике? С нескольких попыток я отворил потайную дверь, спрятанную за шкафом, и спустился в подвал. В нос ударил запах разложения. Я пригляделся и едва сдержал тошноту. Едозубы не просто заимствовали внешность у людей. Они убивали исходники и складировали тела здесь. Даже не потрудились похоронить или наколдовать стазис, чтобы остановить гниение. В дальнем углу краснел овальный портал. От него исходила очень слабая магия, словно портал почти разрушился. Хм, странно. Я поднял с пола палочку и засунул ее в портал. Точнее, попытался засунуть. Палочка будто бы уперлась в каменную стену. Портал не работал. Это была заготовка, якорь, которую оставили Едозубы. Когда понадобится, они без проблем создадут здесь трещину, ведущую в их данж. Им не придется пробивать ее заново. И в то же время люди не смогут воспользоваться этим порталом. Я влил немного магии в портал, но ничего не произошло. И на этом бы все закончилось. Мне бы пришлось ждать, когда какой-нибудь едозуб активирует портал, если бы... Если бы мой фамильяр не мог путешествовать везде и всюду. Крабогном, ты сможешь расширить трещину?» Я вопросительно на него посмотрел. «Есть проблема, великан-хозяин, друг!» Радостно воскликнул Кробогном. Судя по всему, он был в восторге от неожиданных приключений. Энтузиазм бил ключом. Дракоша держался более спокойно. Я бы даже сказал степенно. Кажется, модельная и актерская карьера научили его вести себя солидно и вальяжно. Крабогном приблизился к порталу и засунул в него клешню. Это ему удалось с заметным трудом, но он не сдавался. За первой клишню последовала вторая, а дальше и крабогном целиком. Он провалился в трещину. Мы с Дракошей переглянулись, не понимая, надо ли его спасать. Однако не успели озвучить свои опасения, как крабогном вынырнул из портала и протараторил. «Пятнадцать туда-обратно, и вы тоже протиснуться». Сказано, сделано. Следующие десять минут крабогном-то исчезал в портале, то появлялся из него. Наконец он провозгласил. «Можно!» Всей честной компанией мы шагнули в трещину и вышли из нее на другой стороне, в мире едозубов, в знакомой мне зеленой-зеленой долине. На мгновение я замешкался, пришлось поднапрячь память, чтобы вспомнить, где находится город Едозубов. «Если север — это то, куда я смотрю, то идти нам нужно на юго-запад». Память меня не подвела. Некоторое время спустя мы подошли к полуразрушенному барьеру. Я повернулся к крабогному и хмыкнул. «Но, дружище, мы сегодня без тебя никуда. Проделаешь проход». Крабогном горделиво приосанился и без малейших сомнений заявил «Конечно!» Более занимательного зрелища я никогда не наблюдал. Крабогном вскарабкался на барьер, словно огромный нелепый паук, и начал ползать. Он поднимался, опускался, метался вправо и влево, старательно прощупывая каждый миллиметр барьера. В конце концов он выбрал место, остановился и, громко пыхтя, воткнул в барьер клешню а потом начал орудовать ею как ножницами. Преграда с противным треском поддалась, и в этот же момент раздался мерзкий визгливый крик, и барьер налился фиолетовым светом. Вспышка, и передо мной открылся вид на глубокую расщелину, из которой ко мне спешили вооруженные до зубов едозубы. Со злобным рыком они наставили на меня копья и мечи. Я закрутил перед собой горизонтальный торнадо. Мощный вихрь засосал едозубов внутрь, закрутил и отшвырнул на метров пятьдесят назад. Если бы я продержал ящериц в торнадо чуть дольше, их бы растерло в пыль. Но я все еще надеялся обойтись малой кровью, поэтому не стал их убивать. Пока. Я вызвал теней, создал из них черное облако, которое окутало меня с ног до пояса, и подошел к оглушенным ядозубам. «Где люди?» — процедил я. «Какие люди?» — с презрением сплюнул один из едозубов, целясь мне на ботинок. Промазал. Вероятно, он был за главного, командир охраны. Ну, я хотел по-хорошему. Они же выбрали более интересный путь. Я наклонился, подобрал меч и отрубил едозубу командиру руку по локоть. Он закричал от боли и свернулся в калачик, зажимая обрубок между ног. Я кинул всех едозубов взглядом и ледяным голосом повторил. «Где люди?» Повисла тяжелая тишина, настолько густая, что ее можно было резать с ножом. Внезапно вперед шагнул развеселый крабогном, задорно щелкнул клешнями и уточнил. «Можно следующий лапорезать резать я!» Едозубы в ужасе отползли назад, и один из них, со светло-зеленой чешуей небольшого роста, вдруг рухнул на колени. Походу он был самым молодым в отряде. Вздрогнув и покосившись на корабогнома, он пролепетал. «Пожалуйста, не резать, мы все расскажем. Мы все расскажем. Мы этого вообще не хотели!» Едозуб-командир приподнял голову, оскалился и попытался пнуть его по голени. Но молодой Едозуб неожиданно врезал ему в живот и почти что прокричал. «Мы этого не хотели!» Криоган захватил власть и запугал народ с шейкой своих преступников. «Мы этого не хотели! Я люблю нашего короля!» «Куда в деле настоящего короля, а не этого проходимца?» «Государственный переворот», — пробормотал я и тяжело вздохнул. Да уж не учел я политическую погоду в данже едозубов. Мне ничего не показалось подозрительным, я не углубился в тему. Зачем едозубы выбрались в нашу реальность, где люди, которые пришли к вам? Крихоган говорит, что договор с человечеством унижает достоинство едозубов, что мы должны показать людям их место, уничтожить планету. Хотя иногда он говорит, что мы должны захватить вашу планету и переселиться туда из нашего данжа. Расширить сфер влияния, как-то так. Молодой еда зуб громко сглотнул и поеживался. Я не знаю, что он планирует дальше. Знаю только, что завтра он хочет напасть на какой-то город и сравнять его с землей. Он должен был сделать это вчера, но люди... Люди как-то проникли к нам, и Криоган приказал устроить представление, бросить их в пещеру изгоев. Что такое пещера изгоев? Я вопросительно приподнял брови и наступил на целую руку командира Едозуба, который прямо тянулся к мечу. «Тюрьма!» — поспешил ответить молодой Едозуб. «Туда бросают отпетых мерзавцев, а потом смотрят, как они выживают. Сначала это было просто наказанием, но, но это всем понравилось». Он поник и неловко стиснул пальцы. К тому же оказалось, что изгои намного страшнее монстров. Туда ведь кидали убийц, насильников, каннибалов. Многие из них не только оставались в живых, но и вполне адаптировались. Дома себя обустраивали, охотились на монстров и друг на друга. За этим было весело наблюдать. Я сжал кулаки и прикрыл глаза, успокаиваясь. Мне хотелось убить всех едозубов и взорвать их данж, чтобы даже изнанка задрожала. Но я отстранился от эмоций и подключил логику. «Фактически мне нужно находиться в двух местах одновременно» спасать друзей из пещеры изгоев и сражаться с Криаганом, который свергнул законного короля Едозубов. Однако с криаганом можно и повременить, если перекрыть ему все дороги в человеческий мир. «Там кто-то остался», — я указал подбородком назад. Молодой Едозуб покачал головой. «Нет, нет, никого!» Криаган приказал, чтобы все смотрели, чтобы все видели, что случится с его врагами, с любым, кто пойдет против него. «И ты будешь среди тех, кого сожрут тараканы!» — прошипел командир Едозуб. «Закрой рот!» Я не сдержался и вырубил его резким сильным ударом по затылку. Хлопнув в ладоши, я приказал. «Шевелите задницами! Возвращайтесь за барьер! Чего пялишься, ящерица? Да, вместе с нами! Или думаешь, мы просто так вас выманили, чтобы лапу отрубить вашему командиру и мило с вами поболтать? Заходим, заходим!» Когда мы спустились в расщелину, я схватил молодого едозуба за шкирку и встряхнул. «Можешь восстановить барьер?» «Могу, могу». Фиолетовая вспышка на секунду меня слепила, и энергетическая преграда восстановилась. «Теперь нужно сделать так, чтобы ни один едозуб сквозь нее не проскочил». И я сосредоточился и вызвал четыре тысячи теней. Подумал немного и добавил еще полторы. Охранники едозубы шокированно раскрыли рты и рухнули на заднице. Кое-кто даже зажмурился и прикрыл головы лапами. Они зашептались «Ракшасы, ракшасы». Чтобы их припугнуть, я устроил небольшое представление. Гигантская летучая мышь опустилась прямо перед ними и грозно заревела, распахнув зубастую пасть. Командир Едозубов потерял сознание. Или это от потери крови? Жалости он у меня не вызывал, о нем пусть позаботятся свои. Если захотят, конечно. Хмыкнув, я развернулся и направил теней на барьер перед расщелиной. Они облепили его, и прозрачная преграда превратилась в абсолютно черно. Я удовлетворенно кивнул. Отлично, нападение едозубов временно откладывается. Я велел теням не жалеть никого, если кто-то попытается прорваться наружу. Время игр закончилось. «Показывай, где находится пещера изгоев!» Рыкнул я молодому едозубу, и он моментально подскочил и помчался вниз по крутой лестнице. Я последовал за ним. Дракоши и коробогнам держались позади. Сначала мы прошли мимо высоких железных ворот. Я знал, что они ведут в столицу едозубов. Еще минут двадцать мы остановились перед неприметной обшарпанной дверцей. Казалось, такую сдует легкий порыв ветра. Вот она-то удерживает страшных монстров и преступников. Молодой Едозуб почувствовал мое скептическое настроение и выпалил. Без понятия, как она это делает. Для нас это тоже загадка. Про эту дверь ходит куча сплетен и предположений. Хорошо, поверено первый раз, усмехнулся я. Но знаешь, как у нас говорят? Доверяй, но проверяй. Я вызвал тень морской паутинки, подводного монстра, который выглядел как комок липких нитей. Он плюхнулся на молодого едозуба и намертво прилепил его к стене. «Не переживай. Если ты сказал правду, то я освобожу тебя, когда вернусь. Если же нет, то...» Я замолчал и пожал плечами. «Никто не возвращался!» — жалко пролепетал он мне вслед. «Плохая традиция. Почему бы ее не нарушить?» Я отмахнулся и потянул за дверную ручку.